Глава 27. Подъездная дорога тянулась по такой пересохшей почве, что в голову не придет мысль обнаружить в конце нее дамбу и большой водоем. Мои освещали голую землю по обеим сторонам дороги. Разбросанные камни, редкие поросли безымянной травы. Ни мескитовых деревьев, ни кактусов. Далеко на юге в облаках на горизонте вспыхивали зарницы волнами ровного сияния, а не изломанными копьями. Наверное, в 40-50 милях отсюда на пустыню обрушился ливень. Дождь не всегда доходит туда, где виден отцвет зарницы, и, возможно, в эту ночь над Пикамунда не прольется ни капли. Дамба Суэрта не могла сравниться масштабами с таким чудом инженерной мысли, как, например, дамба Болдер в Неваде. Жители Пикамунда гордились званием самого маленького в мире городка с населением 40 тысяч человек. Этот слоган, созданный торговой палатой, давал понять туристам, что мы можем предложить широкий выбор досуга и жилья, но при этом останемся простыми людьми с житейской мудростью, непритязательными манерами и традициями принимать незнакомцев как своих родных. Можно отправиться в Болдер, штат Невады и покататься на лодке по озеру Мид, нарочито огромными плотинами. Конечно, если вас не пугают алчные казино, принадлежащие огромным корпорациям, которые заманят в недалекие Вегасы каждую минуту пытаются запустить руки в ваши карманы. А можно приехать в Пикамунду и насладиться лодочной прогулкой по озеру Малосуэрты, за дамбой практичного, вполне человеческого размера – 120 футов в длину и 38 футов в высоту, совсем не похожей на постройку в соседнем штате. На нашей дамбе не было гидроэлектростанции, поскольку ее строили со скромным намерением создать чистое озеро для отдыха, которое во время засухи также использовалось в качестве источника воды для нескольких водохранилищ округа Моровилья, ниже по течению. У северного края дамбы находился затвор шлюза и приземистое бетонное строение площадью около 20 квадратных футов, из которого контролировался сброс воды. Оно походило на миниатюрную крепость. Плоскую крышу окружал зубчатый парапет, окна были едва ли шире бойниц. Когда я затормозил в конце подъездной дороги, Сони Векслер и Билли Мунди стояли около своей патрульной машины. и Один из них держал ружье. У второго в руках было что-то вроде корочного автомата, возможно УЗИ. Угрозы они отнеслись со всей серьезностью. Судя по всему, они могли удаленно управлять фарами. Дальний свет патрульной машины чуть не ослепил меня, когда я приблизился. Полицейские переместились за машину, используя ее как прикрытие. Один за капот, второй за багажник. И наставили на меня оружие, будто я был доктором зло, начавшим кампанию по захвату мира. Я выключил фары, опустил боковое стекло и высунул голову наружу, чтобы они видели, кто приехал. Они знали, что я хороший знакомый Чифа. Более того, после событий в торговом центре «Зеленая луна» пару лет назад они были среди полицейских, настоявших на том, чтобы меня представили к награде за храбрость. Награда теперь хранилась вместе с вещами Сторми в доме Оззи Буна. Сони Векслер, большой и сильный, тихий как монах, руки толщиной сыкра борца Сумо, осторожно приблизился к эксплореру с ружьем на изготовку. Он держался на расстоянии, чтобы Били была хорошая позиция для стрельбы если из машины покажется кто-нибудь еще. Оди, ты один?» Меня не оставляла мысль о стрельбе в парке, и я беспокоился, что голос и вернувшийся дрожь дадут им поводу сомниться во мне. Однако, когда я заговорил, голос звучал нормально, что, вероятно, характеризовало меня не с лучшей стороны. «Да, сэр, один». Чиф сказал, «ты вернулся». «Так и есть, вернулся». «Хорошо, что вернулся», — сказал Сони, но ружье не опустил. «Хорошо вернуться домой», — проговорил я. «Знаешь, что происходит?» «Знаю, сэр. Я и дал чифу наводку. Почему бы тебе не выйти из машины, обойти ее и открыть все двери и кузов, чтобы мы посмотрели, что внутри?» — предложил Сони. «Хорошо, сэр. Я выбрался наружу через водительскую дверь. Дело не в том, что я тебе не доверяю от...» «Я понимаю, сэр. Я доверяю тебе как брату. Рад это слышать, сэр. Просто тебя могли заставить сюда приехать. Без проблем.» Я открыл заднюю дверь со стороны водителя. Не каждую ночь хотят взорвать дамбу. «Старый скучный Мунду, согласился я, поднимая задний борт кузова. После того, как я открыл все двери, Сони обошел форт, просмотрев его насквозь со всех углов. Напряжение спало. Мы втроем собрались около багажника их патрульного автомобиля, и они выключили фары при помощи пульта дистанционного управления. Билли Мунди не был исполиным, как Сони Векслер но все же превосходило меня на несколько дюймов роста и 30 фунтов мышц. Стоя с ними, я чувствовал себя лу-медведем рядом с двумя Олли. Вдоль однополосной дороги, пересекающей гребень, горели фонари. Ряд прожекторов освещал тело дамбы сверху. Она действительно выглядела жалкой по сравнению с дамбой Болдер. В облаках на юге снова замелькали зорницы, но слишком далеко, чтобы до нас докатились отзвуки грома. От этого зрелища меня почему-то передернуло. Слыхалась о Си-4?» — спросил Сони. «Ага. Крайне опасная штука, разрушительная. Кому такое могло прийти в голову?» «Знакомым Берна Экклса». Мои слова их удивили. Они служили вместе с ним, и он был для них позором. «Экклс, этот сукин сын, он же сидит до конца жизни», — сказал Билли. «Эти люди посещают ту же церковь, если так можно выразиться», — Сони покачал головой. «Психи!» «Теперь в мире полно психов, ничем хорошим это не кончится». «С баптистами такого не случается», — заметил Билли. «И даже с пресвитерианцами, добавил Сони. «Что мы можем для тебя сделать, От? Что заставило тебя проделать такой путь?» «Отличный вопрос. Хотелось бы мне знать ответ на него». Чиф просто спросил, не съезжу ли я на дамбу и вроде бы осмотрюсь. Может, пройдусь по служебной дороге, там, на гребне. В общем, просто гляну, что там, если там что-то есть, хотя, скорее всего, нету, но попробовать не помешает. Я бормотал так жалко, так бессвязно, что не удивился бы захотя не проверить уровень алкоголя у меня в крови. Наверное, единственный плюс, когда люди считают тебя героем, заключается в том, что они воспринимают тебя всерьез, как бы глупо не звучали твои слова. Соня и Билли мрачно кивнули, услышав в моем объяснении больше смысла, чем я в него вложил. — Конечно, — сказал Сони Векслер. — Хорошая мысль. Сходи, осмотрись. — Свежий взгляд, — кивнул Билли Мунди. — Никогда не помешает взглянуть на проблему свежим взглядом. — Когда мы приехали, вокруг бродило несколько степных волков, — сказал Сони. Смелее обычных. Если полезут, кричи. Некоторые жители округа Моравили называли их степными волками, но большинство этих животных были известны как самые обычные койоты. — Да, сэр, буду на чеку, — сказал я. Но стая Койот тревожит меня и вполовину, не так сильно, как те ненормальные, что укрались и четыре. Чего мы ждем, так это шума самолета, сказал Сони. Если они погрузят взрывчатку в самолет и выставят таймер так, чтобы она сдетонировала, когда он врежется в дамбу, мы ничего не сможем поделать, пояснил Сони. Если услышишь самолет, лучше поступай как мы, беги, сломя голову, посоветовал Сони. «До самолета я бы никогда не додумался, сказал я. «Мы сами жалеем, что додумались», — кивнул Билли.